Глава пятая Всадники, их было четверо и еще пять нагруженных мулов, прибыли вечером долгого дождливого дня. Сначала дул сильный ветер и громыхал гром, а теперь мелкий ванденбергский дождик скучно сыпал затянутого тучами неба. И хотя час был еще не поздний, стало совсем темно. Когда Вилли увидел четверых путешественников и понял, что ни один из них не был Нейсмитом, он быстро обошел особняк и направился в сторону пруда из своего тайника. Правда, он несколько мгновений потратил на глупое раздумья, не предупредить ли Ирму и Билла. Впрочем, он заметил, что эти простофили уже сбегают по ступенькам, чтобы встретить чужаков, огромного толстого типа и троих охранников с винтовками. Вилли спрятался в кустах, но Бил повернулся и, казалось, посмотрел прямо туда, где сидел мальчишка. «Вилли, иди помоги нашим гостям». Пытаясь сохранить достоинство, насколько это было возможно в его положении, Вилли выбрался из кустов и направился к незнакомцам. Толстяк слез с лошади. Он был похож на Джонка, однако говорил по-английски со странным акцентом. «Ага, так это есть его ученик, да?» Я беспокоился, найдет ли мастер того, кто станет его последователем, и каким будет этот человек. Он погладил ощетинившегося Вилли по голове, как и все, неправильно оценив его возраст. Жест был снисходительным, но Вилли почудилось, что он уловил намек на уважение, может быть, даже благоговение в голосе Толстяка. Возможно, этот тип не был джунком и до сих пор ему не доводилось видеть черных. Незнакомец несколько мгновений внимательно рассматривал Вилли и только потом, казалось, заметил, что идет дождь. Он нарочито передернул плечами, и все двинулись вверх по ступенькам. Бил и Вилли остались, чтобы отвезти животных в пристройку. Четверо гостей, и этим не кончилось. По двое, по трое и по четверо они пребывали весь вечер. Лошади и мулы быстро заполнили небольшую пристройку, и Бил показал Вилли потайную конюшню. Слуг не было. Гости, по крайней мере те, что помоложе, сами заносили багаж в дом и помогали устраивать животных на ночь. Большая часть багажа попадала не в их комнаты, а исчезала в залах под землей. Остальное оказалось едой и напитками, что было вполне разумно, поскольку поместье могло покормить только троих или четверых. Ночью снова зарядил дождь. Прибыли последние посетители. Одним из них оказался Нейсмит. Старик отвел своего ученика в сторону. «А, Вилли, ты остался». По-испански он говорил неуверенно и делал частые паузы, словно ждал, что какой-то невидимый собеседник подскажет ему нужное слово. После совета, когда наши гости уедут, надо будет обсудить порядок занятий. Откладывать больше нельзя, ты уже достаточно взрослый. А пока помоги Ирме и Билу и... не мешай гостям». Нейвсин посмотрел на Вилли так, словно догадывался о его намерениях. Внимательно разглядывая этих наивных путешественников, Вилли заметил не один туго набитый кошелек. «Но ну, вам, ученику, нечего сказать тем, кто старше его, а за такое короткое время он вряд ли сможет чему-нибудь у них научиться». С этими словами старик направился в залы, расположенные под его маленьким замком, а Вилли вместе с двумя другими остался в тускло освещенной кухне помогать Ирме. Загадочные гости провели в замке всю ночь и весь следующий день. Большинство из них сидели в своих комнатах или в залах. Кое-кто помогал Биллу ремонтировать главное здание, но даже тут они вели себя довольно-таки странно. Крыша конюшни, например, нуждалась в срочном ремонте, однако когда взошло солнце, они не стали за нее браться. Казалось, гости предпочитают заниматься той работой, которую можно сделать в тени. Кроме того, на улице никогда не работали вместе больше двух-трех человек. Билли утверждал, что так распорядился Нейсмит. На следующий день вечером в одном из залов был устроен банкет. Вилли, Бил и Ирма принесли еду, но им ничего не удалось увидеть. Тяжелые двери закрылись, а они втроем отправились наверх к себе. Когда морались и уселись возле головизора, Вилли сделал вид, что направляется в свою комнату, однако вместо этого прошел через кухню и оказался у боковой лестницы. Благодаря толстому ковру он передвигался быстро и бесшумно и уже через несколько мгновений оказался у двери, ведущей в зал. Охрана отсутствовала. Массивная дубовая дверь оставалась по-прежнему закрытой. На деревянном треножнике была установлена черная бархатная табличка с золотой эмблемой. Вилли подошел ближе и потрогал табличку. Бархат был очень густой, но эмблему просто нарисовали золотой краской. Она потрескалась и выглядела очень старой. Там было всего три буквы. Н, А ниже кто-то вывел от руки на пергаменте 2047. Вилли удивился еще сильнее. зачем кто будет считать эту надпись если дверь закрыта может быть эти люди верят в заклинания вызывающие призраков тихонько подобравшись к двери он приложил ухо к темному дереву и и не услышал ничего ничего кроме стука собственного сердца дверь была толстой но по крайней мере должен был доноситься хотя бы тихий шепот сверху вполне отчетливо звучали слова пьесы столетней давности которую бил и ирма смотрели по головизору в гостиной однако с другой стороны двери Вполне могла находиться глухая стена какой-нибудь громадной горы. Вилли бросился к себе наверх и был просто образцом добропорядочности, когда гости на следующий день стали разъезжаться по домам. Они уезжали точно так же, как и приехали. Без шумного прощания, тихо и спокойно, точно ничего особенного не происходило. Странная, однако, у этих англов манеры. Впрочем, кое-что все-таки роднило этих людей с южанами. Они оставляли подарки, которые были весьма удобно сложены на широком столе у самого входа в особняк. Вилли пытался делать вид, что подарки его совершенно не интересуют, но, несмотря на все его старания, глаза, словно по собственной воле, вылезали из орбит каждый раз, когда он проходил мимо стола. До сих пор ему не доводилось видеть ничего похожего, сюда словно вы перенесли все богатства Лос-Анджелеса – рубины, изумруды, алмазы и золото. Кроме того, здесь были всяческие приспособления, упакованные в искусно украшенные резьбой шкатулки из дерева и серебра. Он не знал, что это такое. Голографические игры или что-нибудь еще. Здесь лежало так много всего, что можно было прихватить себе огромное состояние, и никто не заметил бы, что чего-то не достает. Последние посетители уехали около полуночи. Вилли сидел, скорчившись у окна своей комнаты на чердаке, и наблюдал за их отъездом. Гости быстро исчезали на темной тропе, а вскоре стих и стук копыт. Вилли подозревал, что, как и все остальные, эти трое покинули главную дорогу и продолжали путь по какой-то только им известной тропинке. Вилли не пошел спать. Медленно тянулись часы, луна заняла свое место на небе, а он все пытался разглядеть знакомые места на побережье, однако опустился туман и был виден только ванденбергский купол. Вилли дождался предрассветного часа. Снизу не доносилось ни звука, даже лошади и те спали. Лишь легкое жужжание насекомых нарушало тишину. Если он хочет получить часть этих сокровищ, нужно действовать сейчас, не обращая внимания на то, что светит полная луна. Вилли скользнул вниз по лестнице, рукой касаясь рукояти ножа. Не того, конечно, которым он напугал Ирму, тот он демонстративно ей отдал, а короткого разделочного тесака, который ему удалось тащить на кухне. После памятной ночи на веранде он больше не видел таинственного призрака. Вилли почти удалось убедить себя, что это был обман зрения или какая-нибудь голографическая картинка, предназначенная специально для того, чтобы пугать людей. И тем не менее, у него не было никакого желания оставаться здесь. Сокровище лежало на своем месте и сверкало в лунном свете. Сейчас оно выглядело даже прекраснее, чем при электрическом освещении. Где-то далеко Бил перевернулся на другой бок и захрапел. Вилли очень тихо наполнил свой мешок самыми маленькими и самыми ценными с его точки зрения предметами, расположенными на столе. Ему было трудно сдержать свою жадность, но он остановился, когда мешок был всего лишь наполовину заполнен. Пять килограммов вполне достаточно. Это все равно гораздо больше, чем старый Эбенезер платил поддану Деланты за целый год. Теперь оставалось выйти через заднюю дверь, обойти пруд и подобраться к тайнику. Вилли тихонько вышел на веранду, и у него отчаянно забилось сердце. Последняя возможность для призрака напасть на него. Господи, там на самом деле кто-то есть. Стараясь не дышать, Вилли замер на месте. Это был Нейсмит. Старик сидел в плетеном кресле, завернувшись во что-то теплое, чтобы уберечься от ночной прохлады. Казалось, Нейсмит смотрел на небо, но не на луну, поскольку находился в тени. Значит, это вовсе не засада. Тем не менее, Вилли покрепче сжал рукоятку ножа, и, подождав немного, снова двинулся вперед, в сторону пруда и подальше от старика. «Иди сюда и сядь рядом со мной», – не поворачивая головы сказал Нейсмит. Вилли чуть не бросился бежать, но потом сообразил, что если старик сидит тут и рассматривает звезды, то и он вполне может объяснить свое появление на веранде теми же причинами. Он опустил свой мешок с сокровищами в тень и подошел к Нейсмиту. «Вот так, хорошо. Садись. Что ты делаешь здесь так поздно, юноша? То же, что и вы, господин». Вышел посмотреть на звезды. Что еще здесь мог делать старик? Хороший повод. Тон оставался нейтральным, и Вилли не мог сказать, нахмурился Нейсмит или улыбнулся. Ему едва был виден профиль старика. Рука Вилли нервно сжала рукоять ножа. Он никогда раньше никого не убивал, но ему было хорошо известно, как наказывали за грабеж. «Но я любуюсь не самим небом», — продолжал Нейсмит, «хотя оно очень красиво. Особенно я люблю утро и поздний вечер, потому что в это время видны...» Снова возникла характерная пауза, когда казалось, что он ищет подходящее слово. «Спутники, видишь? Вот и сейчас можно разглядеть сразу два». Несмин показал ближе к зениту, а потом махнул рукой в сторону горизонта. Вилли проследил взглядом и увидел крошечное пятнышко света, которое медленно и свободно скользило по темному небу. Слишком медленно для самолета или тем более метеора. Это была движущаяся звезда, конечно. На мгновение Вилли почудилась, Будто старик собирается показать ему что-то действительно волшебное. Вилли пожал плечами, и Нейсмит каким-то образом умудрился заметить этот жест. «Не производит особого впечатления, да? Когда-то там находились люди, теперь нет». Вилли с трудом скрыл усмешку. «Как такое может быть? Самолет, по крайней мере, можно разглядеть, а эти маленькие огоньки похожи на бессмысленные звезды. Но он ничего не сказал, и наступила долгая тишина». «Ты не веришь мне, Вилли. А ведь это правда». Там находились мужчины и женщины, так высоко, что отсюда невозможно разглядеть форму их летательного аппарата. Вилли расслабился, сидя на корточках перед стулом старика. «Тогда, господин, я не понимаю, что держит их наверху». Вилли постарался, чтобы его голос звучал кротко. «Даже самолет должен спускаться вниз, чтобы заправиться топливом». Нейсми засмеялся. «Я слышу, это от мастера игры в Селесту. Подумай, Вилли, вся вселенная – это грандиозная игра в Селесту». Движущиеся пятнышки света на самом деле вращаются вокруг Земли точно так же, как планета на дисплее. Дел Никодио – единый бог. Вилли плюхнулся на каменный пол. У него даже закружилась голова. Небо больше никогда уже не будет прежним. В космологии Вилли до этого момента Земля была плоской, а теперь совершенно неожиданно он обнаружил, что попал во внутренний космос Селесты, где ему суждено остаться навсегда, и где нет ни верха, ни низа, а есть только источник мощных сил тяготения. Земля, вокруг которой вращается Луна и эти движущиеся звезды. Теперь он не мог не думать о бесконечном пространстве. Он слишком хорошо представлял себе Селесту. Ему вдруг показалось, что он стремительно уменьшается, превращаясь в нечто мало отличающееся от нуля. Его разум заметался в темноте, в мучительной сложности открывшихся явлений, а над головой раскинулось ночное небо. Значит, все эти предметы имеют собственную гравитацию, и все они движутся под влиянием, пусть даже совсем небольшим, остальных объектов. Образ Солнечной системы, не слишком отличающийся от реального, начал медленно формироваться перед его мысленным взором. Когда Вилли наконец заговорил тихим голосом, ему больше не требовалось имитировать смирение. Выходит, игра показывает те путешествия, которые люди совершали на самом деле. На Луну, на эти движущиеся звезды, вы, мы, можем это делать? Мы могли это делать, Вилли. Мы могли делать это и многое другое, но не можем теперь. Вилли вдруг показала что у него снова отобрали Вселенную. И в его голосе прозвучала мольба. Почему? Сначала виновата была война. 50 лет назад там, наверху, находились люди. Им оставалось либо голодать, либо возвращаться на Землю. После войны начались эпидемии. Теперь? Теперь мы снова способны это сделать. Иначе, чем тогда, но в принципе способны. Мы могли бы снова выйти в космос, если бы не мирная власть. Последние два слова Несмит произнес по-английски, помолчал немного и добавил «Монда пас. Мир во всем мире». Вилли посмотрел в небо. Мирная власть. Она всегда казалась ему частью вселенной, такой же далекой и равнодушной, как сами звезды. Он видел их самолеты, а иногда и вертолеты. По большим шоссе каждые два или три часа проезжали их грузовики. У них был анклав в Лос-Анджелесе. Нделанте Али никогда не строили планов нападения на мирную власть. Они предпочитали грабить феодальное владение Астлана. Даже владыки Астлана, наглые и самодовольные, неизменно говорили о мирной власти только в нейтральных тонах. Неудивительно, что звезды у человечества украли эти почти сверхъестественные силы. Неудивительно, но и совершенно нестерпимо. Они принесли нам мир Вилли, но цена оказалась слишком высокой. По небу пролетел метеор, и у Вилли мелькнула мысль, не был ли и он творением рук человека. Я сказал тебе, что нам следует поговорить, и сейчас для этого самый подходящий момент. Я хочу, чтобы ты стал моим учеником, но из этого ничего не выйдет, если ты сам не захочешь. Мне почему-то кажется, что у нас разные цели. Я думаю, ты жаждешь богатства, неизвестно, что лежит в своем мешке. Я знаю, что находится у дерева, которое растет за прудом. Голос Несмита звучал сдержанно и спокойно. Вилли не мог отвести глаз от той точки в небе, где исчез метеор. Все это было похоже на сон. В Лос-Анджелесе его бы уже вели к вождю, приемный сын, пойманный на предательстве. Что принесет тебе богатство, Вилли? Минимальную безопасность, да и то лишь до того момента, пока кто-нибудь не отымет его у тебя. Даже если бы тебе удалось взять здесь власть, ты все равно остался бы мелким вождем, не имеющим надежной защиты. Кроме богатства, Вилли, существует и сила. Думаю, ты уже видел достаточно, чтобы оценить ее, даже если никогда не мечтал о ней. Сила, власть, да, управлять другими также. как до сих пор управляли им самим. Заставить других бояться, так как боялся он. Теперь Вилли видел силу Нейсмита. Как еще можно объяснить этот замок? Ему сразу вспомнился призрак, охраняющий дом. Ха! Призрак или изображение, но он явно на службе у Нейсмита. Час назад одна эта мысль могла бы заставить Вилли остановиться и вернуть все украденное. Сейчас он почему-то не мог оторвать глаз от неба. Однако кроме силы и власти, существует еще знание, про которое многие говорят, что оно само по себе сила. Нейсмит перешел на родной английский, но Вилли не стал делать вид, будто ничего не понимает. «Станет это знание силой или нет, зависит от воли и мудрости того, кто им воспользуется. Как своему ученику, я, несомненно, могу предложить тебе знания Вилли, возможно, и силу. Что же до богатства, у меня есть только то, что ты уже видел». Серп Луны осветил сосны. Луна уже больше никогда не будет для Вилли прежней Луной. Нейсмит посмотрел на мальчика и протянул ему руку. а Вилли протянула ему нож рукояткой вперед. Старик принял нож, не выказав ни малейшего удивления. Они встали и направились обратно в дом.